Глава седьмая Ну никак без неприятностей. Стикс не терпит покоя, он постоянно в движении. Он построен на суевериях, и одно из них имеет силу фундаментального закона. Если что-то идет слишком легко, значит впереди ждет подвох. Ампер забыл это правило, а Ули напомнил. Пластун медленно пятился задом, таща за собой паровоз из пустышей. Несколько десятков бегунов, явившихся черт знает откуда, полегли еще на окраине города, а тупые свежаки тянулись следом за бронеавтомобилем, из которого бил одиночными автомат Погорелого. Вот один из последних рухнул на асфальт, и Ампер уже навелся на массивного неповоротливого пустыша с погонами подполковника, который с трудом ковылял за едва ползущей машиной, как все пошло кувырком элита выросла за спиной буквально метрах в двадцати. Сметя густые заросли на обочине, она за секунду добралась до горящего броневика и, налетев всей своей многотонной тушей, отправила корпус в полет. Тот с грохотом кувыркаясь преодолел почти десяток метров, саданул пластуна в десантный отсек, развернув машину на 90 градусов. Ампер, так и не успевший развернуть крупняк в тыл, провалился внутрь, приземлившись прямо на Рину, которая тут же заорала, когда на нее рухнули 90 килограммов мяса и костей плюс 10 снаряги. Новый удар последовал через секунду, ровно столько потребовалось элите, чтобы добраться до обездвиженного бронемобиля. Верх и низ трижды поменялись местами. Ампер успел познакомиться со всеми четырьмя поверхностями, знатно приложившись о каждую, и едва не вылетел в покореженную собачью будку. Звук сминаемого железа скрежет, кровь во рту, рассеченная бровь, левый глаз мгновенно заливает. Где-то рядом стонет блондинка, из-за руля что-то хрипит агент. Машина легла на правый борт. Погорелов с трудом поднялся на ноги. Мир качнулся, и бывший прапорщик рухнул на колени. Голова шла кругом, все плыло. Снова звук рвущегося металла прямо над головой. Серьезные когти, пробив броню на которой не каждое поле оставит вмятину, отрывает куски, словно та, сделанная из дешевой китайской жести. Ампер разглядел только огромный глаз, налитый кровью, размером с тарелку, уставившийся на него через образовавшуюся щель. Рука не слушалась, тошнота подкатила к горлу. Погорелов с трудом нащупал новенький безгильзовый АШК-12. Автомат каким-то образом переехал на грудь из-за спины, ТКБ, из которого он отстреливал пустышей, куда-то улетел, да и не тянул он против элиты. Хотя и ОШК не потянет. Жемчужника нужно бить крупным калибром и лучше всего издалека. Слабые пальцы с трудом справляются с массивным и довольно тугим предохранителем. Палец жмет спусковой крючок, но вместо очереди грёбаный одиночный выстрел. Пуля бьет точно в центр огромного зрачка, и тот лопается с противным хлопком. «Чёрт!» – прошипел Ампер с силой, дожимая переводчик до автоматического огня, но поздно. Цель покинула сектор стрельбы. С дороги взревела подраненная тварь. Ампер успел оценить габариты, те внушали. Мутант оказался размером с армейский грузовик. Несколько секунд и пришло возмездие за выбитый глаз. Новый удар и тяжёлая бронированная машина, словно детская игрушка, которую по ходу пнул взрослый, здоровый пьяный дядька, взмыв в воздух, снова летит кувырком. Удар, еще удар, и на этот раз уже Рина лежит на нем сверху. Лицо девушки залито кровью, шлем она потеряла, похоже, тот был не застегнут. Она дышит, но как-то слабо, на грани слышимости. Ампер нащупал трубу гранатомета, которая оказалась у него под спиной. Выбравшись из-под тела девушки, Он, встав на карачки, ухватил тубус за ремень и поволок за собой к распахнутым и искореженным дверям десантного отсека. Пластун перекошен, сейчас машина стоит на всех колесах, но корпус так измят, что приходится передвигаться на карачках. За спиной стонет агент, он тихо шипит сквозь зубы, похоже, его поломало и зажало, но погорел его просто некогда им заниматься. Нужно завалить элиту, иначе она завалит их. Бывший прапорщик выпал на асфальт и оказался среди трупов десятка пустышей, которых самый убил. Элита стоит в метрах в пятнадцати и трясет башкой, а над ней кружит дрон, но не тот крупный с парой ракет, а мелкий, гражданский. И сейчас он делает нечто важное. Он отвлекает тварь от ампера, который раскладывает трубу гранатомета. Руки действуют абсолютно механически. Сознание плывет, похоже, по башке ему прилетело круто. Погорелов старается только удержать тварь в прицеле. Плохо, что граната встает на боевой взвод только после 20 метров, а тварь ближе. Но искать позицию уже некогда, единственный глаз твари направлен на него. «Замри», — активируя дар, приказал он и нажал спуск. Реактивная струя уходит за спину, а граната летит точно в широкую грудь замершей элиты, не оставляя ей ни единого шанса уклониться. Толчок в спину последовал совершенно неожиданно. Ампер так едва сохранял равновесие, стоя на одном колене. Так тут еще прилетело в тыл. Жесткий удар швырнул Погорелова вперед прямо на труп свежеупокоенного пустыша. А следом что-то тяжелое урча навалилось сверху. Выстрела он не услышал, только почувствовал, что тело, навалившееся на него, обмякло, а затем тяжесть исчезла, и бывший прапорщик, с трудом перевернувшись на спину, столкнулся взглядом с незнакомым мужиком в имперской форме и с автоматом в руках. «Ленька, мать твою, ты что устроил?» — донесся словно издалека голос даровика. «Что тут произошло? Что за машина? Где отделение?» «Почему чужая форма? Что за автомат? Что за тварь?» Вопросы от мужика с погонами майора посыпались, как из зенитной скорострельной пушки, и каждый из них раскаленным гвоздем впивался в пострадавшую башку. Ампер молча посмотрел в сторону элиты. Та лежала там, где ее поразила граната, которая угодила точно в грудь, чуть ниже мощной шеи, и уже в ране взорвалась, проделав дыру размером в метр досталась твари хорошо, она явно подыхала, но все равно...» Ампер посмотрел на незнакомого майора. «Жопа!» – прохрепел Погорелов, ощущая языком осколки зубов. «Добей, тварь большую, если жива, в башню лупи!» «И девушка в броневике!» Ампер запустил руку в карман и вытащил стальной футляр со спеком, который ему сделали из рад янтаря. «Один шприц прямо в ве...» Это последнее, на что его хватило, а потом сознание погасло. Очнулся Ампер, когда вокруг было уже много людей. Лежал он на носилках под брезентовым навесом. Стен не было, так что обзор на все четыре стороны света. Над головой на специальном штативе капельница с физраствором, в котором наверняка замешали споран. Лучшее средство для восстановления иммунных. Приподнявшись на локте, Погорелов огляделся. Справа застыл БТР, на котором катался Мушкет, и его борт прилично опалило, скорее всего ракета с дрона прилетела, вырвала приличный кусок брони. Но машина выжила, и сейчас имущество рейдеров перекладывали в трофейный БТР «Викинг-2». Рядом суетятся технари, мародеря, грузовики, попавшие в стиг с бригадой имперцев. А вот и амбал со своим пулеметом. Он стоит метрах в десяти ото всех, наблюдая за участком дороги, которая вела в город, вернее, в его кусок. Ампер скрипнул зубами. Его город лежит в руинах. Он даже не представлял, насколько это жутко. Сколько он таких городков освободил за год войны, но он не думал, что будет так страшно увидеть, во что превратился именно его город. Ампер посмотрел в другую сторону. Рядом носилки, заляпанные кровью, но на них уже никого. А вот следующие заняты, там под капельницей Рина. Лицо от крови ей отмыли, но все равно видны багровые подтеки. На голове у нее бандаж, левая сторона сплошной синяк, правая рука зафиксирована. Рядом с ней, глотая живчик, спиной камперу сидела смуглянка. И, похоже, лечение пострадавшей шло полным ходом. «Поздравляю, ты опять отличился», — раздался откуда-то справа ядовитый голос паука. «Я начинаю тебя уважать. Ненавижу, но уважаю». «Жалеешь, что не сдох?» — поинтересовался Погорелов, садясь и прислушиваясь к организму. «Вроде порядок. Мир не плывёт, земля не шатается. Энергии столько, что можно марш-бросок на 80 км рвануть». «Жалею». Честно и прямо, глядя в глаза, зло заявил паук. «Такой случай был, а ты им не воспользовался». «Не дождешься», — ухмыльнулся Ампер. «Я умею ждать», — ответил рейдер и, развернувшись, ушел. «Пообщались?» — повернувшись в полоборота, поинтересовалась Смуглянка. «Конечно, он очень милый человек», — усмехаясь, ответил Ампер, с максимумом сарказма, на который был способен. «Обязательно посещу его похороны». Лекарка не выдержала и рассмеялась. «Молодец, нельзя показывать слабину перед такими. Он ведь действительно расстроился, что ты не сдох, да еще элиту убил. Это показатель статуса у местных боевиков. Как себя чувствуешь?» «Да вроде нормально. Ты поработала». «Немного», — подтвердила Смуглянка. «Тебя не так сильно помяло, несколько трещин в ребрах». Трещина в голени, куча ушибов, причем не слабых, и сотрясение Не сказать, что долго возилась, но силы потратила. Ах да, несколько сколотых зубов, но это вообще мелочь, за минуту справилась. «Намек понял», — заверил девушку Ампер. «С меня причитается». добрось да мне за это платят институтские, для этого меня и взяли». Вытащив из вены иглу, он перебрался на патронный ящик, стоящий рядом с носилками блондинки. Бережно взял девушку за левую руку и не сильно сжал ее тонкие длинные пальцы. Как она? Вот с ней пришлось повозиться. Я уже часа два рядом сижу, надо бы передохнуть. Но девчонке досталось. Сломана рука, но это я уже исправила. Пока шину оставила, не стоит напрягать ближайшие несколько дней. А вот с головой оказалось все плохо. Череп проломлен в двух местах, кровоизлияние в мозг. «Если бы это было в том мире, откуда я пришла, не вытянули бы. Но у нас медицина с примесью магии и невероятного. Так что через пару часов она будет уже бодро скакать». «Спасибо», – поблагодарил Погорелов и несколько минут сидел, просто гладя руку Рины. Но поняв, что дела не ждут, все же выпустил ее тонкие пальчики и, разогнувшись, тихонько произнес. «И все же я тебе должен. Могу идти?» двигай разрешила Смуглянка. «Там агент воюет с Андреем за ваш новый транспорт, требует броневик с автоматическим стрелковым модулем, который тут обнаружили». «Пойду помогу». Погорелов осмотрел себя и тихо выругался. «Блин, а вот этого он не учел. Весь его камуфляж превратился в грязную окровавленную тряпку. Да, в луже или в реке подобное не отмыть». «Наши отцы-командиры проявили дальновидность и прихватили запасные шмотки как раз на такой случай», заметив, как разглядывает себя Ампер, проинформировала его Смуглянка. «Так что двигай к складскому грузовику, он где-то рядом со штабным тайфуном. Если очнется, я тебя позову». «Спасибо», — поблагодарил Ампер за наводку и, бросив на блондинку полный нежности взгляд, пошел искать складское хозяйство. Сейчас ему хотелось стянуть себя эти грязные тряпки и вымыться. Вот только последнее вряд ли возможно. Так что хотя бы грязные тряпки поменять. Но может повезет и найдется достаточно воды для омовения грязного бойца. А солдатская смекалка сделает все остальное. Вторым пунктом было пожрать. Регенерация, подхлестнутая способностью лекарки, подъела все резервы организма. И теперь Погорелов хотел жрать. Что ж, и комок новый получил, и возможность вымыться. Целая машина с пресной водой и станция преснения и очистки воды «Волга-05». Так что Ампер забрался в импровизированную душевую из большой армейской палатки на краю разбитого среди руин лагеря. В походе роскошь поддерживать гигиену. Но уж, коли подобное возможно, то почему бы не пользоваться подвернувшейся возможностью? Через десять минут Погорелов, чистый, в новеньком комке, сидел в столовой и жевал горячий обед. Без сознания он провалялся четыре часа, и сейчас время подбиралось к трём пополудни. «Значит, ты не мой лейтенант, а его двойник, и зовут тебя Ампер», — садясь напротив, произнёс плотный и крепкий майор, который снял с его спины бегуна. «Верно». Я понятия не имею, кто ты, хотя провалился из похожего мира. Прапорщик Леонид Погорелов, третья пехотная штурмовая бригада Московской империи, Окский фронт. Бывший прапорщик, — поправился он. Теперь я просто рейдер Стикса по прозвищу Ампер. «Ну, старое мое имя тебе уже не нужно, а окрестили меня, — он усмехнулся, — майором. Давно здесь?» «Чуть больше трех месяцев. Для Стикса это уже неплохой срок. Но, думаю, тебя просветили». Майор кивнул. «Да уж не думал, что так попасть можно. Туман, а потом раз, и большая часть бригады черти где. А кто остался, за несколько часов превратились в зомби. Причем обращались с разной скоростью. Некоторые очень быстро, другие чуть позже. Мне уже объяснили, что это от кластера зависит». «Четвертая бригада, когда я сюда угодил, вроде в Саянске стояла. Я сюда провалился вместе со всем городком, прямо перед самым майским контрнаступлением». «Верно», — отозвался майор. «Жарко там было», — прокомментировал информацию майор. «Выдавили немчуру из города, пленных почти не было. Ну, пару сотен от силы. Но и крови пролили». «Мы сейчас дуром прем на запад, забираем свое». «Две недели назад наш корпус взял и тарту, а четыре дня назад – малень, кусок которого и прилетел вместе с нами». Кулак Ампера непроизвольно сжался, название родного города кольнуло в сердце, да так, что захотелось орать. «Понимаю», – тихо с ноткой сочувствия произнес майор. «Я видел, как ты, вернее тот, другой Леня, рыдал на братской могиле жителей». Мы отомстили, они все кровью умылись, никто не ушел. Весь пятнадцатый корпус генерала Макмиллана здесь остался. И три дивизии карателей из прихлебателей восточноевропейских. Всех в колечке удавили, никого не выпустили. Пленных немного, чуть больше тысячи. Два дня трупы закапывали, и то не всех нашли. Тут по руинам много тушек, только центр почистить успели. Недобитки еще шарились, сегодня видел. «Как вы это называете? Пустыша в форме карателей?» «Спасибо», — тихо произнес Погорелов и, достав из-за пазухи обручальное кольцо на тонкой прочной цепочке, сжал его в кулаке. Все же Леонид Погорелов вернулся в родной город и отомстил. Пусть не он, а другой, но месть свершилась. Они ответили за смерть Ольги. «Жрёшь?» — усаживаясь рядом, спросил мушкет. «Чего морда такая хмурая?» «Нормально всё с твоей ринкой будет. Смуглянка очень вовремя ей занялась». Ампер убрал кольцо обратно за пазуху и, проигнорировав снайпера, продолжил жевать. «Ясно, ты не в духе», — продолжил командир группы. «Тогда слушай новости. В ваш экипаж добавляется новичок. Крестник нашего Амбала», — он указал на новоиспечённого рейдера. «Майор». Агент выбил вам новый транспорт, бронемашину «Волк». Ну да, она тебе знакома, из твоего мира. Сегодня здесь заночуем. Место, конечно, так себе. Руины и мертвечиной воняет. Постоянно подтягиваются твари из соседних кластеров. Словно в подтверждение откуда-то справа тихонько хлопнула винтовка с глушаком, потом еще дважды. Завтра на рассвете отправитесь по маршруту. Задача ясна. Ампер кивнул и выпил растворимый компот. «Слушай, чего ты такой мрачный?» «Мушкет, ну не рви ты мне душу!» Процедил сквозь зубы Погорелов. «Есть причина. Не касается она ни вас, ни рейда. Просто личная. Кстати, а где мое оружие и шмотки, а то как-то неуютно?» «Агент уволок ваш новый транспорт. Ищи рядом с Ермаком!» Ампер кивнул. «Майор, слушай, а в твоем хозяйстве ТКБ-15 не завалялось?» «Ну и боеприпасы к нему, конечно». «Есть десяток, и ящиков пять боекомплекта разного. Если на него ваши лапы не наложили. Очень шустрые парни. Поищи у грузовика с номером 2311». Погорелов кивнул и направился прочь. Не то, что ему было нужно оружие, но вот разжиться боезапасом редкого калибра – это плюс. Он уже прикинул, что как только найдет мелкий стап неподалеку, то заныкает там это добро. А на обратном пути, если будет оказия, заберет. Ну а если карта не ляжет, то и забирать ничего не придется. Бой со стервятниками Шумахера выдался напряженным. Дошли до оры и взаимных оскорблений. Но Ампер свое получил. ТКБ-15 под двенашку с полной приблудой и четыре цинка боезапаса. Два с бронебойно-зажигательными, два двупулевых эффективных против бронежилетов. Сынк кумулятивных вогов чуть ли не зубами вырвал. За него хомяк особенно грызся. Дотащив все это до нового транспорта, Ампер сбросил добытое добро рядом и постучал в заднюю дверь. «Открывай сова, медведь пришел», — подражая Леонову, процитировал он винни -Пуха. Дверь распахнулась почти мгновенно. Увидев гору добра у ног, агент хмыкнул, после чего показал рукой внутрь. Похоже, он быстро допетрил, что если эти солдатики из мира Ампера, то у них должны быть такие же крутые стволы, как у его приятеля. Вот он упер под шумок пару пятнадцатых и 4 цинка бронебоек. «Молоток хорошо сработал», – забрасывая свое внутрь, прокомментировал агент. «Ты как?» «Сам ведь уже знаешь, Смуглянка рассказала наверняка». «Вот только я на тебя обиделся». «За что?» – усаживаясь напротив, поинтересовался Погорелов. «Ты опять в одиночку убил элиту. Ринка в отрубе меня зажала, а ты снова герой». «Ничего, это не последняя элита вулья И знаешь, что я тебе скажу? Чаще бывает, что элита вали трейдеров, и умные стараются держаться от нее подальше. Ты же, наоборот, лезешь в пасть. «Слушай, может, ты и дурак?» Агент нахмурился. Несмотря на спокойный нрав, он быстро заводился, если чувствовал, что его пытаются задеть». «Не заводись, шутка. Но я не ищу элиту, само как-то выходит, и тебе не советую ее искать, поскольку может плохо получиться». «Да понимаю я», — отмахнулся агент, — лицо его снова стало спокойным. «Просто как с вами еду, так налетаю на элиту, и оба раза не смог поучаствовать». «Ладно, хватит, я тут помимо трофеев ваше сриное имущество перетащил». Он указал на оружие, сваленное на кресле, и рюкзаки под ним. «Как она?» «Нормально. Думаю, скоро объявится». Смуглянка отлично постаралась. Как бы не был жесток к нам Стикс, он иногда одаривает неплохими умениями. А за шмотки спасибо. «Да не за что. Кстати, один трофейный автомат, что ты с поля приволок, я тоже взял. Так, на всякий случай. И бы как нему набрал. Вон пакет магазинами набитый. Пусть будет». «Пусть будет», — согласился Погорелов, натягивая разгрузку под крупнокалиберный безгильзовой АШК-12. «Ты уже в курсе, что с нами теперь еще один человек поедет?» «Да, Мушкет просветил, майором звать. Он, говорят, тебе шкуру спас, когда на тебя бегун напал». «Ага», — легко согласился Ампер. «Присмотримся к человеку. Гнили я в нем не заметил, хотя и говорили-то всего ничего». «Ну, нам человека грамотного не хватало», — согласился агент. «Честно говоря, ринка за пулеметом посредственно, не тот у нее профиль». «Соглашусь, не ее». «Но теперь у нас автоматический стрелковый модуль», — продолжил бывший рекламщик. «Посмотрел я характеристики. Да еще новенький, только два месяца назад в войска пошел. Два управляемых противотанковых комплекса среднего радиуса. Дальность — три километра». И пушка тут новая. Майор сказал, что раньше пулемет 13,6 был, типа КПВ. А теперь 20-миллиметровая скорострельная пушка. Так что огневая мощь этой машинки существенно выросла. А вот боекомплект наверняка нет, нашел минус ампер. Это верно. У пулемета он был 2500 выстрелов, а у нового модуля всего 300. Четыре короба по 75 каждый. Два сразу в модуль вставляются, как узушки, только снизу, и пара под сидушками, он указал на зеленые массивные ящики. С одной стороны серьезный калибр, из которого даже элит уж угануть можно, с другой так уже не пошмаляешь. Ампер глянул на маркировку коробов, один с бронебойно-зажигательными, второй — осколочными. Скорее всего, компоновка снаряженных была идентичной. Шлем управления висел над спецкрюке вместе с планшетом управления огня. На стене крепились четыре сменных тубуса с противотанковыми ракетами. Да, волчонок стал гораздо зубастей и по меркам Стикса представлял из себя большую ценность. «Ампер, а ты не зря паука опасаешься. Он очень расстроился, когда узнал, что ты выжил, да еще элиту увольнул». И пусть нам с этой твари ничего не упало, паук спит и видит тебя мертвым. Он уже мне это высказал, на что получил ответ. Не дождется. Кстати, а майор прояснил вопрос с атакой на нас? Как ни странно, да. Все оказалось очень просто. Это была разведка. Цель выяснить окружающую обстановку. Он их отправил, когда еще перерождаться не начали. Почему такая разница в скорости перевоплощения, даже Андрей не понял. «Ну и нахрен они на нас тогда напали?» «А вот это загадка!» Андрей предположил, что они к этому моменту почти переродились и, увидев вооруженных людей, приняли нас за противника и решили уничтожить. «Может и так», — согласился Погорелов. «Они же в зоне боевых действий находились, да еще зараженные эти. Похоже, они шли на перезагрузившийся кластер, а налетели на нас. Вообще мутно тут все вышло». А вертолет на другом берегу? А ты его что, не заметил? Он своим ходом перелетел. Тягач там бросили, а здесь новые взяли, из посреднего танка. Да некогда было оглядываться. Ладно, пойду пройдусь по лагерю, посмотрю, что у нас теперь с колонной. Да отцам командирам на глаза попадусь. Выбравшись наружу, Ампер огляделся. Руины родного города угнетали. Погорелов уже примерно понял, что его дом не попал в зону загрузки, и могилы Ольги тут нет. Бродить по руинам просто так не было никаких сил. Нечего бередить рану, и он направился к импровизированному лазарету. Рина так и лежала на носилках, а вот смуглянки рядом с ней не было. Ее сменил Тис, который листал какую-то потрепанную книжечку. Бросив на Погорелова неприязненный взгляд, он тихо прошипел. «Вот и хорошо. Пойду делами займусь». Смуглянка сказала, что она скоро должна очнуться. «Твоя девка. Вот и сиди с ней». «Я тебе точно когда-нибудь язык вырву», — пообещал Ампер, устраиваясь на освободившемся патронном ящике, который использовали вместо сидушки. Блондинка выглядела гораздо лучше. Дыхание выровнялось, стало спокойным и размеренным. Бандаж с головы убрали, правда, ее волосы теперь были все в запекшейся крови. Придется постараться, чтобы привести их в порядок. Шина на правой руке тоже пока на месте, но это уже не опасно. Он и вправду должен смуглянки Надо будет потом отблагодарить, если, конечно, они переживут эту авантюру. «Мы победили?» – раздался слабый голосок снизу. Ампер, который вот уже минут десять таращился на лес, опустил глаза и встретился взглядом с девушкой. «Да, милая, я убил очередную элиту. Неплохо получилось, только вот тебе досталось по полной. Как ты себя чувствуешь?» «Слабость жуткая, жрать охота». Она подняла правую руку, изучая шину. «Сломана?» «Уже нет, смуглянка отлично поработала. Но тебе нужно поесть и в душ. Вода, конечно, только холодная». Рина запустила руки в грязные спутанные волосы, напоминающие мочалку. «Плевать, главное смыть все это. А что вообще случилось?» «Элита решила, что наш броневик напоминает ей мяч для регби и давай им швыряться. А потом я, как герой, ее из гранатомета почти в упор». «Никогда в тебе не сомневалась. Четвертая элита на твоем счету. Мне можно встать?» «Можно!» – раздался за спиной приятный, но уставший голос смуглянки. «Пошли, помогу вымыться. А ты, Ампер, двигай в столовку, там командиры совещания надумали провести. Но не для всех, а только для командиров групп. А я при Мной мушкет командует. А вот и ни хрена, ты теперь командир отдельной команды дальней разведки. Всё, двигай, Рина всё равно будет занята в ближайшие полчаса». Погорелов тяжело вздохнул и, поцеловав севшую блондинку в щеку, отправился в палатку, в которой недавно обедал. Как оказалось, ждали только его. Во главе стола сидел Андрей, по правую руку от него мерз, по левую подрывник. Мушкет и Шумахер, сверкающий внушительным фонарем под глазом, расположились друг напротив друга. Ампер уселся рядом со снайпером и с ожиданием уставился на главу экспедиции. «Ну, раз все в сборе», — начал Андрей, — «давайте подведем итог. Если бы наша миссия не была так важна, мы бы развернулись и потащили трофеи в гуляй-поле. Но назад нам никак нельзя, так что придется все это бросить. Из-за глобальной перезагрузки у нас больше нет на этой территории дружественных штабов. Те, о которых мы узнали, далеко, и контактов института с ними еще не было». «Пошлем гонца к гуляйцам», — предложил Шумахер. «Да, мост сейчас непроходим, но ниже есть еще один. Три человека на броне, здесь грузовики с боеприпасами и обмундированием, танки, две системы залпового огня, три грузовика с легкой стрелковкой и гранатометами и прочим имуществом. Всего 59 позиций. Это стоит очень дорого». Андрей задумался. В принципе, ему это предложение явно зашло. Три человека — небольшая потеря для довольно большой группы Шумахера. Гуляйцы не откажутся помочь за половину добычи. Но останется ли здесь что-то к их прибытию? «За сколько твои люди смогут добраться до Гуляя?» Шумахер задумался. «Дня два, максимум три». «Ну что за прожекты?» — вклинился в обсуждение Мушкетт. Три дня на дорогу, столько же или чуть больше обратно. Кроме того, Махноу нужно будет собрать сильную команду. Пройдет больше недели, прежде чем они сюда доберутся. Вы всерьез верите, что эта гора добра будет ждать их? Предлагаю забрать то, что легко продать. И если по пути попадется стаб, толкнуть трофеи, получив хоть какой-то гешефт. Разумно, подал голос Мерс. Согласен. Наконец-то, задумчиво потеряв переносицу, озвучил свою позицию Андрей. «Шумахер, до утра отобрать все самое ценное, что влезет в грузовики, и что мы сможем утащить без ущерба для боеготовности экспедиции». «Сделаю», — отозвался глава техников. «Тогда продолжим», — Андрей посмотрел на Ампера. «Завтра на рассвете мы покинем этот очень неуютный городок, по которому прокатилась война». «Между прочим, это когда-то был мой дом», — мрачно произнёс Погорелов. «Ничего личного, я констатировал факт. Так вот, Ампер, у тебя есть теперь своя группа. Вы стартуете на час раньше. Задача прежняя, дальняя разведка в отрыве от остальных. Сегодня не задалось, но мы с прибытком. Так что вперёд. Возвращаетесь на прежний маршрут и дуете по нему, как договаривались, оставляя маяки». Да, ты уже, наверное, в курсе. К тебе присоединяется новичок. Теперь ты его нянька. Ампер кивнул, говорить не хотелось. Стены палатки, расположенные посреди его родного города, стертого почти до основания, давили на психику. Хотелось встать и врезать Андрею по роже за его слова. Но нельзя. Мушкет, на тебе теперь головняк. Новый БТР по классу вроде получше старого. Так что надеюсь на тебя. Идете в отрыве на паре сотен метров и принимаете на себя все, что Ампер не собрал. И желательно, чтобы без эксцессов, как на переправе. Шумахер, техника в каком состоянии? Один грузовик из старых придется бросить. Меняем на новый с этого кластера. Ему шальной осколок в движок угодил, закипает постоянно. Все остальное на ходу и в отличном состоянии. Ну, тогда наше короткое совещание закончено. Зовите людей, пора ужинать.